Глава 33. «Держу пари, твоя семья держала в доме кошек. Сижу на длинной высокой скамье, болтая в воздухе босыми ногами. На мне только нижнее белье, а напротив меня огромный крутящийся барабан стиральной машины, в которой загружены все мои вещи, включая сумку и исключая документы. Сама я бы тоже не отказалась постираться». Но хозяйка прачечная за дополнительную плату согласилась только закрыться на обед и не задавать лишних вопросов. Помыть голову в раковине и с мылом для рук вместо шампуня — все, что мне досталось. «И что из этого следует?» — откликается Джек, обходя небольшое помещение и вглядываясь куда-то под потолок. «Да вроде нет камер», — высказываюсь. «Да вроде я не просил совета», — огрызается. «А следует из этого то, что ты не с Альфа-Крита, не с Полока и не с Гиамы. Продолжаю озвучивать свои выводы. Там нельзя держать домашних животных». Джек хмыкает. «И не с Земли». Любезно подсказывает. «Там тоже давно запретили». «Точно, забыла». Но если бы ты оказался с Земли, я бы очень удивилась». «Это почему?» Джек, только что заглядывающий в угол за одну из сушильных машин, оборачивается ко мне в какой-то веке с живым интересом в глазах. Пожимаю плечами. Земляне живут на земле и не будут мотаться по вселенной, как ты. Для них это... Щелкаю пальцами, подбирая слово. Недостойно. Интерес гаснет. Джек закатывает глаза к потолку. Стереотипы. Морщится. «Я жил на земле пять лет. Люди как люди». Подбираюсь на своей скамье, садясь теперь не поперек нее, а вдоль. И, притянув колени к груди, обняв их руками, жадно смотрю на собеседника. «Информация! Как сладко это слово!» Джек бросает на меня взгляд, потом усмехается и качает головой. «Ты бы себя видела. Пиранье пираньей». «А я и есть!» Начинаю запальчиво и обрываюсь. «Откуда ты знаешь, как зовут меня коллеги?» Прищуриваюсь, рассматривая его с подозрением. «Может, я зря расслабилась? А он?» «Что? Следил за мной? Выискивал на меня данные? Когда?» «Явно до встречи в обеденном зале барона. Потом бы не успел». Джек же равнодушно пожимает плечами. «Это ты написала мне, а не наоборот». Я всегда собираю информацию о тех, с кем собираюсь иметь дело. Сообщает уже из-за очередной стиральной машины. Дотошный. То есть ты изначально знал, что я и та журналистка, которая донимала тебя на Альфа-Крите один и тот же человек? Искренне удивляюсь. Я же его проблема, чтоб его. Недовольный какой все время. Кая — не такое частое имя. И нередкое... «Мой контакт не дают кому попало, так что я заинтересовался». Наконец, убедившись, что все чисто, Джек в последний раз обходит помещение по кругу и плюхается у стены прямо на пол. «Ясно, скамья тут одна, а находиться рядом со мной ему притит. Откидывает голову на стену и прикрывает глаза, свесив руки между ног, согнутых в коленях. «Он что, спать собрался?» «И...» «Настаиваю». Джек с явным недовольством приоткрывает один глаз. Что и. передразнивает. Подумал, что это может быть очередное расследование избалованной идиотки. Теперь вижу, что нет. Так что берусь. Вопросы Миллион. Разбуди, когда все высушится. Прячет лицо в сгибе локтя и затихает. Вот же. Но я тоже не помню, когда в последний раз нормально спала. А он еще и ранен. Хоть и держится. Мерное жужжание стиральной машины убаюкивает, глаза слепаются. К счастью, аппарат издает звонкую трель, оповещая об окончании программы. И я заставляю себя встать, чтобы переложить вещи в сушилку. Только после этого позволяю себе расслабиться и вытянуться на скамье в полный рост. Итак, что мы имеем? Занимается наркотиками и работорговлей. Работает под прикрытием имеет кучу имен спецагент вольный наемник а еще жил на земле и держал кошек как то не вписывается кто ты черт возьми на этой бессильной мысли веки окончательно тяжелеют и я вырубаюсь будто меня снова огрели по голове чем-нибудь тяжелым вставай кто то настойчиво трясет меня за плечо «Ну зачем? Я же только что уснула». «Шон?» Недовольно ворчу и вяло отбиваюсь, пытаясь натянуть на голову одеяло. Но руки ловят лишь пустоту. «Завтракай один, я худею». В ответ раздается крайне некрасивое ругательство, какими мой брат обычно не пользуется. Да и голос другой. «Черт, это не Шон!» Сонный мозг наконец стыкует кривые обломки мыслей пазлов в единую картинку. И я поспешно вскакиваю. Слишком поспешно. Да искор из глаз. Но не из-за резкой смены положения, а потому что со всей дури врезаюсь лбом в подбородок того, кто только что так настойчиво пытался меня разбудить и не успел отпрыгнуть в сторону, не ожидая такой подставы. Кажется, даже слышу клацанье резко сомкнувшихся от ударов челюсть зубов. А может, и вправду показалось, потому что в голове стоит звон. Только что собравшиеся пазлы с грохотом бьются о черепную коробку. Брица не пробовал!» Шиплю с досадой, растирая пальцами ободранный жесткой щетиной лоб и часто моргая в попытке сморгнуть выступившие от боли слезы. «Есть же люди как люди. Избавляются от растительности на лице раз и навсегда, а потом до старости живут, припевая, не зная бед. Так нет же. Мне достался любитель щетины». «Сначала думать, а потом делать не пробовала», — рявкает Джек в ответ. Он обнаруживается в полуметре от меня. Стоит, взявшись за подбородок и приоткрыв рот, двигая челюстью из стороны в сторону, проверяя ее целостность. Покраснение на коже в том месте, куда я так метко влепилась, видно даже сквозь темную поросль. А это он еще смуглый. И вид у него в этот момент такой умильно шокированно возмущенный что я перестаю тереть свой многострадальный лоб и прыскаю. Джек одаривает меня очередным убийственным взглядом и, наконец, отпускает пострадавшую челюсть. Придуршная, перепечатывает. «Просто у кого-то реакция не к черту! Немедленно отбиваю подачу. Кто у нас самый меткий стрелок-камикадзе-секретный агент? Вот и отпрыгнул бы от летящей ему в лицо опасности мини махал бы потом после драки кулаками. Джек отпускает витиеватое ругательство и, уперев руки в бока, запрокидывает лицо к потолку. Похоже, считает до десяти, чтобы меня не прибить. Потом выдыхает и вскидывает руку. Не иначе, как намереваясь запустить пальцы в волосы, но лишь проводит ладонью по короткому ёжику. Кто-то явно подстригся буквально на днях и еще не привык. Все еще смотрит на меня недобро. А я, между прочим, тоже пострадавшая сторона. Встаю и демонстративно подтянув трусы повыше, гордо выпрямив спину, направляюсь к завершившей программу сушилки. И еще сзади поправь. Иятельно несется мне вслед. Вот чёрт!» Спокойно, Кая. Покерфейс наше все. Ты бесишь его так же, как и он тебя. А это уже отличная месть. Не оборачиваюсь, но сместившийся край белья все же поправляю. Будто сама почувствовала, что он не на месте. Достаю вещи из сушки, перекладываю в таз. «У тебя есть другая кепка?» Уже вполне мирная, по делу уточняет Джек. Все еще стоя к нему спиной, качаю головой. «Ты меня слышишь? Есть кепка другого цвета!» Повышает голос. «Капец, он на меня уже даже не смотрит!» «Есть худи с капюшоном!» Извлекаю из кучи только что выстиранных и высушенных вещей ярко-розовую кофту и встряхиваю. Пойдет. Оборачиваюсь через плечо. Джек кривится и показывает поднятый вверх большой палец. Если ты решишь снять новое видео, подойдет идеально. По такому цвету тебя узнают еще из космоса. Не решу. Буркую. А мысленно добавляю. Пока. Для затравки интереса у подписчиков и реакции межгалактических спецслужб пока хватит и этого. К тому же после такого перформанса тишина в эфире только на пользу. Загадочно и волнительно. Да и Карла явно поперхнулась таким промежуточным отчетом. Так что ни о чем не жалею. Натягиваю розовое худи через голову. Непривычно легкие короткие волосы тут же электризуются и липнут к лицу. Джек зловредно усмехается. «Ну, конечно, как надо оценить мою фигуру в билете. так он отворачивается. А как запечатлеть одуванчик из волос? Тут как тут».